Глава 69. Миссис Дайвер стучит ручкой по столу, чтобы привлечь всеобщее внимание. Сейчас очередь моей презентации. Она внимательно смотрит, как я встаю из-за парты. «Все хорошо?» — спрашивает она одними губами. Я киваю. Выношу свою модель крыльев к доске. Уже слышу, как народ перешептывается, а кто-то, кажется Джордан, подавляет смешок. Миссис Дайвер шикает на них и просит меня начать. Я нервно сглатываю и стараюсь не смотреть на компанию парней в последнем ряду. Они снова машут руками, изображая из себя птиц. Я перевожу взгляд на изображение Леонардо над столом Миссис Дайвер и представляю, что обращаюсь только к нему. Когда Леонардо да Винчи работал над своими летательными машинами, он изучал крылья птиц, начинаю я. Он делал чертежи, показывающие, как можно присоединить птичьи крылья к человеческому телу. Поэтому, когда я нашла чучело лебедя в сарае у дедушки, я решила, что моя модель будет как раз такой, похожей на летательные машины, в основе которых были настоящие птичьи крылья. Я окидываю взглядом класс. Парни в последнем ряду все еще усмехаются. Они готовы начать шуметь, как птицы. Кто-то из первого ряда рисует в тетради, не обращая никакого внимания на мою презентацию. Другие обмениваются записочками. Я влезаю в альпинистскую обвязку. Миссис Дайвер помогает мне затянуть на груди кожаные ремни и застегнуть липучки. В классе слышится приглушенный шепот. Ребята в первом ряду уже смотрят на меня. Но до остальных еще не дошло, что я сейчас закрепила у себя на спине пару лебединых крыльев. Поэтому я сгибаю локти и свожу сжатые в кулаки ладони у груди. Потом с силой снова их распрямляю. Проволочные крепления тугие, но мне всё-таки это удаётся. Я расправляю крылья, начинаю ими махать. Поднимается ветер, и кучка листков взмывает в воздух. Страницы в учебниках шелестят и переворачиваются. Я двигаю пальцами, чтобы перья отделились друг от друга. Повожу плечами, и крылья у меня за спиной слегка подрагивают. В классе наступает тишина. Все взгляды обращены на меня. Я наблюдала за тем, как машет крыльями лебедь-кликун, продолжаю я, и делала наброски. Миссис Дайвер показывает всем карандашные рисунки, которые я сделала на озере. Она кивает головой в знак одобрения. Я продолжаю слегка махать крыльями. Я подумала, что если я пойму, как именно летает лебедь, то смогу разобраться, какие части чучела лебедя мне нужно использовать в своей модели. Я выгибаю спину, и крылья выгибаются вместе со мной. Начинаю махать руками чуть быстрее, и перья издают шелестящий звук. Мне приходится говорить громче. Я узнала, что лебедь чувствует ветер каждым своим пером. Он знает, как повернуть крылья так, чтобы ветер дул в них под правильным углом. Я сильнее машу крыльями, одновременно сгибая запястья. И когда я это делаю, перья поворачиваются. Листки с моим проектом, кружась, оседают на пол. От стен отклеиваются уголки плакатов. Я уже достаточно освоилась. Теперь мне даже не нужно смотреть на крылья, чтобы понять, какие перья я привожу в движение. Поворачиваясь направо и налево, я посылаю мощный поток воздуха через весь класс, вздымая вверх чёлки и галстуки. Чувствую, как покалывает кожу. Мне хочется сейчас оказаться на озере, бежать на перегонки с моим лебедем. Я поворачиваюсь лицом к классу. Но лебедь не может летать в одиночку, по крайней мере, на большие дистанции. Воздух чересчур плотный, и ветер слишком сильный для одной пары крыльев. Им нужна стая. Теперь я машу крыльями чуть медленнее и завершаю свою речь. Только в стае у лебедей появляется достаточно сил, чтобы совершить перелет. Именно поэтому летательные машины Леонардо да Винчи так и не заработали. Не летали по-настоящему. Нужны и другие лебеди, которые взмывали бы в воздух и летели вместе с тобой. Полет нужно разделить на всех. Я перестаю махать руками и поднимаю пальцы, чтобы перья вернулись на место. Смотрю на одноклассников. Теперь все не спускают с меня глаз. София подалась вперёд и улыбается мне. В коридоре собралось несколько человек. Они заглядывают в кабинет через окошко, недоумевая, что я такое творю. Кажется, среди них мой брат. Я подцепляю зубами липучку и расстёгиваю её. Ослабляю кожаные ремни и вылезаю из своей сбруи. Миссис Дайвер смотрит на меня с открытым ртом. Явно под сильным впечатлением».